Фьюзен Хил. Рассказы. Перевод с английского. Иностранная литература. 1976 год. Номер первый. Немного пения и танцев. Так поздно в конце дня на пляже кроме нее никого уже не было. Она шла почти рядом с водой. Там, где твердый, плотно трамбованный песок, и где легче идти, чем по камням, громоздившимся слой на слое, вплоть до укрепляющий берег стены. Она думала, я могу оставаться здесь столько, сколько я захочу. Могу делать все, что душе угодно, абсолютно все. Теперь я в ответе только перед самой собой. Но погода была малообещающей, уже начинала темнеть. В такую погоду разве что пораньше выпить чаю, разжечь огонь в камине и сидеть перед телевизором. И приятное волнение охватило ее при мысли о том, что это теперь тоже зависит только от нее. Она может смотреть любую программу или вообще ничего не смотреть. За последние 11 месяцев не было ни одного вечера, когда телевизор был бы выключен. и в доме царила бы тишина, и было бы слышно, как тикают часы или булькает вода в трубах отопления. «Это же ее единственное развлечение, — обычно говорила она. Мама видит то, что иначе вообще никогда бы не увидела. Телевизор дает ей возможность приблизиться к жизни. Учиться никогда не поздно». Но говоря по правде, мать смотрела только эстрадные программы. Комиков Моркомба и Уайза. и ансамбль черно-белых министрелей, тогда как она сама выбрала бы вторую программу BBC или передачу по культуре, а то и общеобразовательную. Я люблю танцы и пение эсме. Это развлекает, помогает забыться. Люблю красивые постановки. Но сегодня по телевизору могут показать какую-нибудь пьесу или фильм об Аравии или Гейском море, Или какого-нибудь крупного виолончелиста, дающего урок? Сегодня она впервые доставит себе удовольствие. Ведь прошло уже две недели с тех пор, как умерла ее мать. Срок вполне приличный. Стоял февраль. Вечер был холодный. Насколько хватал глаз, пляж, море и небо были одинаково серые и сливались друг с другом у горизонта. В день похорон ее матери дул ревский ветер с мокрым колючим снегом. Она вглядывалась в помертвевшие, заострившиеся лица под черными шляпами и думала, что все так и надо, так и должно быть, что все мы должны казаться сломленными горем, старыми и безутешными. Ее мать имела право на подлинное горе, на подлинный траур. Ей захотелось уйти с пляжа, вернуться в дом, Руки в карманах ее темно синего пальто чинили от холода. темно синий цвет, подумала она, самый правильный для перехода, если хочешь снять чёрное. Ей хотелось вернуться в дом, поджарить булочки, обильно намазать их маслом, чего бы мать решительно не одобрила. Мы никогда не делали, нам никогда не разрешалось предаваться излишеству в еде. И кроме того, ученые обнаружили, что сердечные болезни... связаны с потреблением масла. Разве ты не читал об этом в газетах, Эсме? Удивляюсь, как ты не обращаешь внимания на такие вещи. Я вот обращаю. Нельзя все время есть масло. И за завтраком, и за обедом, и за ужином. Масло с тем, масло с этим. Каждое утро мать прочитывала от корки до корки две газеты. «Дейли Телеграф» и «Дейли Миррор». и отмечала зеленой шариковой ручкой новости, которые, по ее мнению, должны заинтересовать дочь. Она говорила, «Я хочу знать обе стороны каждого вопроса». Таким образом, какую бы точку зрения не высказывала по насущной проблеме дня ее дочь или пришедший гость, она с помощью своих двух газет была достаточно осведомлена, чтобы высказать нечто противоположное. Спор любила повторять она, оттачивая ум — Я не собираюсь жить растительной жизнью, Эсме, только потому, что прикована к постели, — говорила мать. Она дошла до волнореза. В свинцово-сером небе кружили, кричать две-три чайки. Вода у берега была усеяна рыбьими головами, тщательно обглоданными. Она подумала. — Я свободна. Я могу идти дальше или вернуться. Я могу стоять здесь хоть час. Я сама себе хозяйка. Давно уже она так надолго не покидала дом. Она еще не могла к этому привыкнуть, к тому, что нет нужды смотреть на часы и спешить домой. Но спустя некоторое время, потому что действительно было очень стыро и смотреть особенно было не на что, она все-таки повернула обратно и тут подумала о завтрашнем дне, о том, что решила походить по магазинам, чтобы купить себе что-то новенькое. Пройдет несколько месяцев, прежде чем завещание матери вступит в силу, объяснил ей адвокат. Такие вещи обычно затягиваются, но нет никаких сомнений в том, что в накладе она не останется. Миссис Феншоу была дама очень осмотрительная, очень благоразумная, так что дочери ее не грозит нужда. А пока, может быть, она хотела бы получить аванс на текущие расходы. Может быть, фунтов сто?